Глава 9 Мы спустились к воде по крутой тропинке, и наш вороватого видопровожатый издал замысловатый условный сигнал при помощи рук и рта. Ни за что не повторить, если вдруг захочется. А научиться этому сигналу, наверное, многим бы хотелось, потому что на него прямо из водных недр выскочили три полупрозрачных белых коня, запряженных в шикарную карету. И вот что странно, вода ни с них, ни с кареты не стекала. Удивительная незнакомая мне магия. Договорились? Вот и ладненько, — сказал крайний правый конь человеческим голосом. То есть я поняла его не благодаря дару толмамага а потому что огромная зверюга умела говорить. Да и глаза у всех троих были слишком умные и хитрые, почти человеческие. Все же Келпи не животное, а дух». «Занимайте места, устраивайтесь удобнее!» «Да мчим в лучшем виде! Границу пройдем под водой!» Добавили средний и левой келпи, подмигивая и жутковато улыбаясь. На это Хордон отреагировал неожиданно. Он сделал шаг вперед, встряхнулся и весь покрылся золотой чешуей. Я даже не догадывалась, что он так умеет. Кони тоже впечатлились и забили копытами». «А не извольте сомневаться, лорд-дракон! Карета вода непроницаемая Вашей паре ничего не грозит! Доставим на острова в сухости и сохранности!» Кхм. Лично у меня доверие водные духи вообще не вызывали. Но Хордон кивнул им и подал мне руку, чтобы помочь забраться в карету. Я уселась на мягкий диван и огляделась. Чистенько, уютно, светильники красивые на стенах. Столик на изогнутых ножках между просторными сиденьями. Резной ящик под окном. Ну, прям люксовая каюта круизного лайнера. Подводного, правда. Мы погрузились под воду и понеслись по дну, едва Хордон уселся напротив меня. «А мы не задохнемся?» – забеспокоилась я. «Карета не пропускает внутрь воду, но, значит, и воздух тоже. Чем дышать-то пять или больше часов?» Смотри, у тебя осталось много пробелов в знаниях. Их устранением мы займемся. Скоротаем время в пути и выгоним из тебя лишние страхи. Я застонала в голос. Зануда. Будто нам больше не о чем говорить. А давай лучше во время пути изгоним твои страхи и поговорим о наших отношениях, а? Предложила ехидно прищурившись. Искренне полагала, что дракон испугается и замолчит, но он оживился и подался вперед. «А давай. Расскажи, как ты чувствуешь нашу истинность, и почему это я для тебя слишком жёсткий?» Я откинулась на спинку, сложила руки на груди и принялась перечислять. «Но ты вообще меня никогда не жалел, несмотря на то, что сразу заподозрил нашу истинность, относился ко мне сурово и даже память хотел стереть. Ты не драконица, и меня это немного шокировало. А ты мог бы мне просто всё объяснить!» Тогда бы я отправилась в академию и не маячила у тебя под носом. Стала бы работать на ректора». На этих словах глаза дракона вспыхнули золотом, а чешуя на скулах зашевелилась. «С ума сошла? Это противно драконьей сути!» — возмущенно воскликнул Хордон. «Говорить правду? Отправить свою пару в пещеру другого самца!» «Так ты же меня сам в академию отправил!» «Вот пойди пойми его». «Но не к ректору же, а в приемную, так не морочь мне голову. Какие еще у тебя ко мне есть претензии?» Я расцепила руки и тоже подалась вперед, сокращая между нами расстояние до нескольких сантиметров. «Вот, вот и во всем ты такой! Относишься ко мне, как к назойливой мухе! Вообще меня понимать не хочешь!» Опалив дыханием, обличительно направила на лорда палец, надулась и отвернулась к окну отодвинула штору и уставилась в мелькающую муть. Полюбоваться вообще было нечем. Скорость Келпи развили приличную, не хуже Сапсана, поэтому, кроме зеленовато-серых масс, за окном ничегошеньки не наблюдалось. Задернула штору обратно и приготовилась утомительно плевать в потолок много-много часов. Но Хордон вдруг тяжко вздохнул, стремительно пересел ко мне и прижал к себе. «Прости меня, Марьяна, я действительно не самый хороший для тебя вариант. Разные менталитеты, разница в возрасте и даже в физиологии, все против нас. Но знаешь, я не готов тебя терять. Давай все же попробуем друг друга понять и договориться». «А яйцо?» Пробурчала я куда-то в драконью подмышку. «А с яйцом я все уложу». Есть такой ритуал, при котором даже человек может родить настоящего дракона. Зарывшись пальцами мне в волосы, проворковал Хордон. Я как-то сразу насторожилась. «Какой ритуал?» — спросила, оторвав голову от очень удобной и теплой мужской груди. «Совсем несложный». Ласково прошептал лорд, и это напугало еще больше. Мы просто должны провести первую брачную ночь и тем самым пройти третью ступень истинности в долине ушедших драконов. Мы призовем их души в свидетелей, и кто-нибудь обязательно вселится в нашего зачатого той ночью малыша. «Чего?» Я в ужасе шарахнулась и вскочила на ноги, не удержалась и упала на диван опять. «Хордон, наверное, так шутит, да?» «Зачать малыша в первую же ночь на глазах толпы мертвых драконов ведь не может быть серьезным предложением, правда?»